«5 ноября. Ясная поляна. Не писал с 22 октября. Все занят кругом чтения. В достоинстве сомневаюсь. Скорее склоняюсь думать, что плохо. Немного писал камень, но главное то, что складывается закон Божий. Хочу начать так». Людям дурно жить от того, что они не только не сознают свое истинное положение в мире, но представляют себе это положение совсем не тем, что оно есть. Люди думают, что они живут телесно в этом мире, а между тем они не живут в нем, а только проходят через него. Живут люди духовно вне времени и пространства. Жизнь же в этом мире есть только исполнение известного назначения. Сравнить заблуждение человека, думающего, что вся его жизнь, жизнь здесь – Можно с тем, что если бы человек... 5 ноября начал это, а нынче 21 ноября, ясная поляна. И жалею, что не дописал, а надо и могу. Все занят кругом чтения, и боюсь, что даром трачу остатные силы. Есть другие, более важные вещи. Первое. Если только помнить то состояние нежизни, из которого я вышел и к которому иду, то как мне ценить всех тех благ, которыми полна эта жизнь? Человек, утопающий, всегда утопающий, не знающий другого состояния, вынурнул на мгновение в последний раз и недоволен тем состоянием, которое он испытывал. Помни всегда все то, что не только угрожает, но свойственно тебе. разрушение, страдания, смерти близких, своя смерть, и ты будешь ценить всякий час свободный от всего этого, И радость жизни будет самое естественное твое чувство. Нынче 24 ноября. Ясная поляна. В нерешительности и слабости что писать? Нынче начал камень. Но плохо. Надо писать три вещи. Это самое необходимое. Первое – камень. Второе – о государственной форме. И третье – исповедание веры. Комментарий 41. «Если будет время и силы по вечерам, то воспоминания беспорядка, а как придется. Очень стал живо вспоминать. Не знаю, удастся ли живо выразить». Комментарий 41. Первая и вторая темы нашли свое воплощение в начатой вскоре статье «Единая на потребу». Третья в статье «Кто я?». Позднее озаглавленная «Зеленая палочка». Конец. Комментарий. Страница 188. 1 декабря. Ясная поляна. Кончил пристально заниматься кругом чтения. Начал «Кто я?» Очень хорошо на душе, все лучше и лучше. Записать надо. 1. Существующий строй до такой степени в основах своих противоречит сознанию общества, что он не может быть исправлен если оставить его основы так же, как нельзя исправить стены дома, в котором садится фундамент. Нужно весь с самого низа перестроить. Нельзя исправить существующий строй с безумным богатством, излишеством одних и бедностью и лишениями масс, с правом земельной собственности, наложением государственных податей, территориальными захватами государств, патриотизмом, милитаризмом, Заведомо ложной религией, усиленно поддерживаемой. Нельзя всего этого исправить конституциями, всеобщей подачей голосов, пенсией рабочим, отделением государства от церкви и тому подобными пилььитивами. 7 декабря Ясная поляна. Ничего не работается. Живу радостно, особенно сильно чувствую временность жизни служения и хорошо. Начал изложение Веры и делаю кое-что для круга чтения. 11 декабря. Ясная поляна. Здоровье хуже. Боли в животе и не работается. Остановился в изложении Веры. Два дня переводил Паскаля. Комментарий 42. Очень хорош. Спинозу прочел и выбрал. Комментарий 43. Комментарии 42. 42. Толстой переводил для круга чтения из речения Паскаля из его книги «Мысли», «Пенсис», «Париж», 1850 год. 43. -е. Толстой выбрал из сочинений «Баруха спинозы 9 выдержек для круга чтения. Конец комментариев. 12 декабря. «Духовно меньше хорошо от того, что не могу привыкнуть к мысли, что моя деятельность кончена». Надо не только примириться, но радоваться. Значит, Бог не хочет. Записать надо. Теперь первый час. Запишу завтра. 13 декабря. Ясная поляна. Если бы жить. Жив, но пропустил много дней. Нынче 22 декабря. Ясная поляна. Немного начал единое на потребу. И начал недурно. Но не было охоты продолжать. Еще написал несколько писем. Боюсь, огорчил Молоствову. Комментарий 44. Работал над кругом чтения, вписал Спинозу. Записать надо многое, главное, то радостное, твердое, ясное, почти всегда любовное состояние, в котором нахожусь. Вот уж именно откуда мне сие, за что при моей гадкой жизни так много счастья. Комментарий 44. Смотри примечание 19. Конец комментария. Страница 189. Нынче 31 декабря 1904 года. Ясная поляна. Все это время одолевает какая-то слабость, кажется сердце. Нет ни малейшего нежелания уйти, умереть. Одно. Инерция движения жизни, мысли, как будто на быстром ходу остановился, и неловко и даже больно. Попытался писать единое на потребу, только напутал, и ничего не вышло. Пытался продолжать воспоминания. Тоже плохо. За эти дни вышло мое письмо к Николаю II. Чертков напечатал по переданному мною согласию через Душана. Мне было неприятно. Если бы против меня были приняты меры, какие бы ни были, чем жесточе, тем лучше... Это было бы мне приятно, но мне кажется, что я поступил неделикатно по отношению Николая II и Николая Михайловича. Комментарий 45. Мне было особенно неприятно, потому что я все эти дни в грустном, не недобром и не недовольном, но грустном настроении состоянии состояниях тела. Как всегда, вспомнил все, что надо в этих случаях. Первое, что было и забыл... Это ничтожно. Второе. Что бывает настоящее горе. Тоже не действует. Третье. Что это призыв к усилию, к тому, чтобы поступить как можно лучше. Четвертое. Что если это сделает, что обо мне люди будут дурно думать, то это-то и хорошо. Записать надо. Третье. Как легко избавиться от споров. Споры всегда только от того, что хочешь быть прав, не хочешь признать свои ошибки пред людьми. А как легко сказать, впрочем, может быть, я ошибаюсь, цапли, и не только сказать, но и подумать. Решаются вопросы не в спорах, а в расследовании с самим собой, когда сам себе возражаешь всеми силами. Если в споре хорошо возражают, не спорь, а с благодарностью прими к сведению возражение и обдумай его один, сам с собой. Так легко. А может, я ошибаюсь. Четвертое. Сдача Порт-Артура огорчила меня. «Мне больно». Комментарий 46. «Это патриотизм. Я воспитан в нем и не свободен от него так же, как не свободен от эгоизма личного, от эгоизма семейного, даже аристократического, и от патриотизма. Все эти эгоизмы живут во мне, но во мне есть сознание божественного закона, и это сознание держит в узде эти эгоизмы так, что я могу не служить им, и понемногу эгоизмы эти атрофируются». Комментарии. Сорок пятый. Толстой имеет в виду свое обличительное письмо к Николаю II от шестнадцатого января 1902 года. Смотри комментарии второй дневникам за 1902 год. Оно было опубликовано в журнале «Свободное слово» от декабря 1904 года, номер четырнадцатый. Свою неделикатность Толстой видел в том, что письмо было в свое время передано царю, как частное послание, а не предназначалось для печати. 46-е. Крепость Порт-Артур была 20 декабря сдана японцам. Страница 190 -е.